Глава 4. Козни Крокстона Вскоре весь экипаж знал историю мисс холлибот Крокстон, уже не испытывавший смущения, пересказал ее помощнику-капитана и матросам. Его, конечно, отвязали от Кабистана, а девятихвостая кошка возвратилась на свое место. «Приятная киска», — усмехнулся Крокстон, «особенно, когда прячет коготки». Он спустился в кубрик, взял оттуда маленький чемоданчик и перенес к мисс Дженни. Девушка смогла, наконец, надеть женское платье, но оставалась в каюте, не поднималась на палубу. Что же касается Крокстона, то было решено, что он такой же моряк, как солдат Королевской Гвардии, и его надлежит освободить от вахтенной службы. Между тем, дельфин двигался через Атлантику, вспенивая винтами волны. Моряки следили за морем, а Джеймс Плейфер, прогуливался по палубе. Он не пытался увидеться с девушкой или возобновить разговор. Несколько раз на его пути попадался Крокстон, который посматривал на шкипера, явно желая заговорить. «Ну что тебе?» — не выдержал Плейфер. «Извините, капитан», — прищурился Крокстон, — «мне хочется кое-что сказать». «Говори». «В душе вы человек отважный, вот что я думаю». «Почему в душе?» — И вообще, мне не нужны комплименты. — А я и не собираюсь их делать, пока вы не выполните вашу миссию. — Это ты о чем? — Ну как же, вы взяли нас на корабль, девушку и меня. — Отдали свою собственную каюту, мисс Холлибуд, Избавили меня от плетки. — Доставите нас в Чарльстон. Отлично. — Лучше и быть не может. — Но это еще не все. — Как не все? Джеймс Плейфер был озадачен. «Конечно! Ведь ее отец сидит в тюрьме!» «Ну и что?» «Надо освободить!» «Освободить отца мисс Холлибут?» «Несомненно! Этого достойного человека, бесстрашного гражданина своей страны, он вполне заслуживает того, чтобы ради него пойти на некоторый риск!» «Папаша Крокстон!» — сдвинул брови Джеймс Плейфер. «Ты, видимо, шутишь! Но заруби себе на носу! У меня такого желания нет!» «Вы меня не поняли, капитан», — лукаво возразил американец. «Мне и в голову не пришло бы шутить. Я говорю серьезно. Это только вначале кажется абсурдным, но когда вы как следует поразмыслите, то поймете, что не можете поступить иначе». «Как? Я еще должен освободить из тюрьмы мистера Холлибота». «Ну да, вы попросите генерала Боригара, и он не сможет вам отказать». «Ну а если откажет?» «Ну, тогда», — отвечал Крокстон, не проявляя уже никаких признаков смущения, «придется прибегнуть к крайнему средству, выкрасть заключенного». «Вот как!» — раздраженно вскричал Джеймс Плейфер. «Значит, мало пройти через блокаду федералистов в Чарльстон. Придется и в обратный путь отправляться под выстрелами из всех фортов. И это ради освобождения человека, мне неизвестного, одного из тех аболюционистов. А я их презираю». «Кто занимается бумажной почкотнёй?» «Проливая чернила вместо того, чтобы проливать кровь!» «Ну, одним пушечным выстрелом больше», — возразил Крокстон. «Папаша Крокстон», — возмутился шкипер, — «предупреждаю, если тебе, не дай бог, захочется еще раз заговорить со мной, я прикажу посадить тебя в триум до конца плавания, чтобы ты научился держать язык за зубами». И капитан распрощался с американцем, который отошел, бормоча себе под нос. «Нельзя сказать, что плохая беседа. Лиха беда начала». Когда Джеймс Плейфер сказал, что презирает эволюционистов, это была не совсем правда. Он вовсе не принадлежал сторонникам рабства, но и не хотел признавать, что вопрос о нем — главный в войне между Севером и Югом. На самом ли деле капитан полагал, что южные штаты лишь восемь из тридцати шести имели право на отделение? поскольку вошли в союз добровольно. Ну, вряд ли. Шкипер просто презирал северян, вот и все. Питал к ним от как к братьям, отделившимся от семьи, от настоящих чистокровных англичан, хотя они сделали когда-то то, за что он одобрял теперь конфедератов. Война теперь в Америке мешала торговле, и Плейфер ненавидел тех, кто вел эту войну. Можно догадаться поэтому, как было воспринято им Предложение освободить одного из тех, кто боролся за отмену рабства, да еще проделать это за спиной конфедератов, с которыми капитан намеревался вести торговые дела. Однако слова Крокстона преследовали его, бередили душу. Когда на следующий день мисс Дженни поднялась на палубу, шкипер не осмелился поднять на нее глаза. И напрасно потому что девушка с белокурой головкой и приветливым, умным взглядом вполне заслуживала, чтобы на нее смотрел 30-летний мужчина. Но Джеймс чувствовал неловкость в ее присутствии, инстинктивно догадывался, что прелестное, доброе создание, наделенное благородной душой, испытало уже много горя. Он понимал, что его холодность — это нежелание исполнить ее заветную мечту. Также и мисс Джедни не искала встреч с Плейфером, хотя и не избегала их. И вначале они мало говорили друг с другом или не разговаривали вообще. Конечно, мисс Холлибот никогда не обратилась бы к капитану, если бы не Крокстон. Верный слуга Холлиботов. Он был воспитан в семье хозяина, и его преданность не знала границ. Крокстон отличался и здравым смыслом, и силой, и смелостью. У него был свой оригинальный взгляд на вещи и своя философия по отношению к событиям внешней жизни. Он никогда не унывал и всегда находил выход. Вот и теперь Крокстон решил, что должен во что бы то ни стало освободить мистера Холлибота, воспользовавшись и кораблем, и капитаном. А кроме того, возвратиться на этом же корабле в Англию. таков был план слуги, тогда как девушка мечтала лишь об одном — разделить с отцом тяготы заключения. Вот почему Крокстон упорно наседал на Джеймса Плейфера, дал по нему, так сказать, залп из всех орудий, но враг не сдавался. «Вот оно, значит, как», — говорил себе Крокстон. «Но если мисс Дженни и капитан будут дуться друг на друга, мы не придем к соглашению. Надо, чтобы они беседовали, спорили, не соглашались друг с другом». И пусть меня повесит, если после таких бесед Джеймс Плейфер сам не предложит ей то, от чего сегодня еще отказывается. Видя, что девушка и молодой человек избегают друг друга, Крокстон стал беспокоиться. «Надо ускорить события», — сказал он себе. И вот однажды утром, четвертого дня плавания, он вошел в каюту мисс Холлибуд, потирая руки с видом полнейшего удовлетворения. «Хорошая новость» воскликнул он. «Хорошая новость! Никогда не догадаетесь, что предложил капитан. Достойнейший молодой человек, не правда ли?» «О», — отвечала Дженни, у которой сильно забилось сердце. «Что же он предложил?» «Освободить мистера Холлибота, Выкрасть его у конфедератов и привезти в Англию». «Правда?» — вскричала Дженни. «Да, мисс. И благородное же сердце у Джеймса Плейфера». Вот ведь какие эти англичане, или ужасные, или просто превосходные люди. О, он может рассчитывать на мою признательность. Я готов разрубить себя на куски, если только это доставит ему удовольствие. Велика была радость Дженни. Освободить ее отца. Разве могла она себе такое представить? Подумать только. Ради нее будут рисковать кораблем, экипажем. «Вот какой человек», — добавил Крокстон в заключении, «по-моему, мисс Дженни, он заслуживает с вашей стороны благодарности». «Даже больше, чем благодарности», — сжала руки девушка. «Вечной признательности». Она сразу же отправилась к Джеймсу Плейферу, чтобы выразить чувства, приполнявшие ее сердце. «Ну вот, теперь делу дан ход», — промотал себе под нос американец. Джеймс Плейфер прогуливался по юту и, как следовало ожидать, удивился, если не сказать, поразился, когда увидел, что к нему идет девушка, в глазах которой блестят слезы благодарности. Она протянула ему руку и сказала, «Спасибо, сэр. Благодарю вас за участие, которого трудно было ожидать от чужестранца». «Мисс», — отвечал капитан, — «я, собственно, не знаю». «Однако, сэр, ведь вы подвергаете себя опасности и, может быть, ставите на карту все ваши предприятия». «Вы уже столько сделали, когда согласились оставить нас на корабле?» «Извините, мисс Дженни», — смутился Плейфер. «Но мне непонятно, о чем идет речь. Мои поступки не заслуживают особой признательности. Никакой благодарности. Любой воспитанный человек...» «Мистер Плейфер», — перебила Дженни, — «больше нет смысла скрывать это от меня. Крокстон все рассказал». «А, ха -ха, вот как», — заметил капитан. — Крокстон вам все рассказал. Но в таком случае я еще меньше понимаю причины. Капитан совсем растерялся. Он вспомнил, как недружелюбно отклонил предложение американца. — Мистер Джеймс, — взволнованно продолжала Дженни, прервав Плейфера. — Попав на судно, я мечтала об одном — добраться до Чарльстона. Как бы ни были жестоки сторонники рабства, они не смогут отказать бедной девушке в желании разделить страдания отца, томящегося в тюрьме. «Но раз ваши великодушие столь велико, что вы хотите освободить моего отца из тюрьмы, то будьте уверены в моей самой горячей признательности. Позвольте пожать вам руку». Джеймс совершенно не знал, что ему отвечать. «Как держать себя?» Он кусал губы не в силах взять руку, протянутую девушкой. Этот Крокстон опять провел его. Отступать было некуда. Бороться за освобождение мистера Холлибота совсем не входило в планы капитана». Но как обмануть надежды бедной девушки? Можно ли оттолкнуть руку, протянутую с искренней дружбой? Скажи он сейчас правду, и слезы признательности обратятся в слезы горя, страдания. Молодой человек решил ответить так, чтобы все-таки ну, сохранить за собой свободу действий. «Мисс Дженни», — начал он, «поверьте, я сделаю все возможное». Он взял протянутую ему маленькую ручку но ощутив нежное рукопожатие, окончательно смешался. «Мисс... мисс Дженни... для вас...» Крокстон, издали следивший за парочкой, потирал руки, гримасничал и повторял. «Ну вот, кажется, получается». Каким образом Джеймс Плейфер выбрался бы из этого затруднительного положения, сказать «не берусь». К счастью для него, но не для корабля, раздался голос вперед смотрящего – «Эй, вахтенный!» «Что там?» — откликнулся Мэтью. «Парус с ветреной стороны!» Джеймс Плейфер оставил девушку и устремился на ванте без мачты.